Глава восьмая. «Сама все испортила, дура!» — в которую уже раз вздохнула Миранда, утрамбовывая учебники в рюкзачок. «Что на меня нашло? Зачем я его обидела?» И поплакаться некому. Даже Лики, единственной близкой душе, рассказать невозможно. Никто во всем Тархареше, да что там, вообще во всем мире, не сможет посочувствовать девушке, переживающий из-за ссоры с презренным вампиром. И никому не объяснить, какой Даори необыкновенный, совсем не похожий на кровососа. Он светлый маг, случайно умерший и обращенный, и точка. Правда, это не намного легче. Мало кто из демонов может понять чувства темной девушки, влюбившейся в светлого. Но ведь в таких романтических чувствах Миранда не первая и не последняя. А уж об эпохе единения и вспоминать нечего. Там все расы сосуществовали мирно, и для влюбленных не существовало расовых различий. Кроме вампиров, конечно. Их всегда ненавидели и опасались. Несмываемый позор, признаться не только в дружбе, даже в симпатии к мертвецу. Узнает дед, выморает имя Миранды из родовых книг. А еще кто-нибудь узнает, заплюют, затравят, проходу не дадут. «Влюбиться в вампира — все равно, что в кусок гнилого замороженного мяса», — скажут ей. Неправда. И влюбилась демоница, а самой себе бессмысленно врать. Влюбилась она с первого взгляда. Вовсе не вампира, к ним Миранда по-прежнему чувствовала брезгливость, а в светлого мага, золотокурого ангела из контрабандах девичьих романов «Белой империи» в свои сны. Миранда смахнула слезинку и застегнула рюкзачок. Ты идешь? Заглянула к ней Лика. Давай быстрее, опять опаздываем. Вот с подругой тоже что-то происходит, но и она не торопится рассказывать. Демоницы, темные души. Да, он не живой, продолжала размышлять Миранда на любимую тему, сидя на лекции и старательно вводя ровные строчки в тетради. Но и не совсем мертвый. У Даури есть душа чище и возвышеннее, чем у многих ее знакомых демонов. И целуется он вовсе не как хладный труп. Так жарко, до головокружения, до сладкой боли в сердце и... Не только. Ее никто не целовал. Демон Тай, брутальный и накачанный друг ее детства, со своими слюнявыми поцелуйчиками и в подметке вампиру не годится. Надоел этот ее так называемый «жених» хуже Раоссовой похлебки. Разорвёт она с ним помолвку, как только помирится с Дауре, Решено. И пусть дед злится. Миранда переживёт как-нибудь. И руки у вампира не ледяные вовсе. Прохладные, да, но не противно. Наоборот, приятно. А какие ласковые. проведет ладонью, словно шёлком коснётся. Миранда погладила свою щеку ладошкой и улыбнулась воспоминанием. И тут же погрустнела. Даури не показывался ей на глаза уже больше месяца. Даже его следов не могла она обнаружить в тайной комнатке. Не приходил и не прилетал он и к дереву, сколько не сидела на ветках Миранда, изображая отмороженную сову. В коридорах учебного корпуса он не мелькал, и его белая летучая мышь также где-то затаилась. А может быть, с ним что-то случилось? Но бутыли с кровью, которую она оставляла в подвале, исправно исчезали. Миранда могла бы подумать, что их выбрасывали дежурные или уборщики, которые все таки наведывались иногда в заброшенные помещения за какой-нибудь ненадобностью. Но раз в неделю появлялась батарея пустых сосудов. Только это и говорило девушке, что Даори и где-то в академии. Вот только где? Через месяц после первого поцелуя с вампиром Миранда подошла к куратору старшего курса, на котором учился Даори, поинтересовалась, где их неупокоенный адепт. Тем более, дед сообщил ей, что должна состояться казнь пленного орка, искалечившего двух демонет. «А тебе какое дело до этого смердящего трупа?» презрительно прищурился куратор. «Никакого». Миранда с трудом удержалась от того, чтобы не сообщить, что этот демон смердит куда сильнее вампира. От Даори никогда не воняло тухлой рыбой. «У моего деда, Тьора Вечернего, к нему дело». «Какое?» «Князь передо мной не отчитывается». Дед потом передал весточку Миранде, мол, приходил к нему один неупокойный блондин. Выглядел он совсем неважно, сделал дело и ушел, не поклонившись и не поблагодарив за ужин. Вполне в духе Даори, которого бесила роль палача. Чем больше дней проходило со времени их первого поцелуя, тем сильнее мрачнела Миранда. Она в расспросы подружки Лики отвечала, что опять поссорилась с Таем. С ним Миранда действительно то и дело грызлась, но от взяток в виде тортиков, которые он притаскивал в башню, не было сил отказаться, и она снова мирилась с настойчивым парнем. И, наконец, уже глубокой осенью, когда вся ее душа извелась, Миранда обнаружила, что бутыль с бычьей кровью осталась стоять в подвале нетронутой. На следующий день стояли уже две бутыли. Выбросив их, Миранда поставила третью и решилась подойти после лекций к принцу тьмы. Благо, в стенах Академии он казался не таким заносчивым, как на официальных мероприятиях. Она рассудила, что тринадцатый клан такие же подданные темного трона, и принц должен относиться к ним без традиционной демонической брезгливости. Кроме того, Дьяр, как истинный владыка, не болтлив и ее позорном интересе к вампиру никому не расскажет, хотя запомнит обязательно и использует при случае. На следующий день после занятий принц уже собирался по привычке улизнуть из аудитории тенями, но остановился, когда его окликнула Миранда. «Помогите мне, ваше высочество! Мне нужно кое-кого найти!» «То есть тебе нужна официальная, а не дружеская помощь!» «И та, и другая!» «Подожди минутку, я отнесу списки опоздавших куратору и вернусь». «Не слишком ли тщательно он относится к обязанностям старшего группы?» – думала Миранда, усевшись попой на парту и болтая ногой в изящной туфельке, красиво выглядывающей из-под ученической мантии. Жаль, Даори не оценит. Она стрельнула глазами на потолочные своды, не видно ли где острых ушек летучей мыши, но разглядела только сигнальных паучков. Диар вернулся действительно быстро. Блеклый солнечный луч, падавший из окна померк, сгустилось облачко тьмы, и из него вышагнул синеглазый принц и взмахом крыла развеял туманный сгусток. И тут же, окинув внимательным взглядом замерзшую сигнализацию, легким пасом установил полог безмолвия, судя по воцарившейся вдруг давящей на перепонке тишине. «Рассказывай, Миранда!» Кивнул он, усаживаясь рядом на парту. «Мне нужно срочно встретиться с неупокойным адептом Даори Энриати, но я не могу его найти». «Вот как?» Ни единая черточка не дрогнула в лице принца, глаза смотрели так же мягко и внимательно, словно каждый день влюбленные демоницы разыскивают сбежавших от них вампиров. «Расскажешь?» «Вот это он такой проницательный или на понт берет?» – прикусила губу Миранда. Я... Мне только нужно передать ему нечто важное для него. И бутыли с бычьей кровью он не забирает уже третий день. Может быть, с ним что-то случилось, а никому до этого дела нет. А может, он просто в спячку впал? С неупокойными это изредка случается. Тебе известно, где он свил себе гнездо? Нет, в старом убежище он давно не появлялся. А нового я не знаю. Подожди меня тут. Я узнаю, когда последний раз Даори посещал занятия. Он закутался в крылья тьмы и исчез. И на этот раз не появлялся долго. Миранда от нечего делать даже домашку начала выполнять, благо учебники у нее были с собой. А когда Дьяр появился, он выглядел уже не таким благодушным. Крылья мрака искрились злыми молниями. Видно только, что кого-то громил в пух и прах. «Хурк знает, что тут в Академии происходит», – выругался он. «Два месяца адепт на занятиях не появляется». Его с радостью отчисляют без выяснения причин и никому даже не интересно, где шляется прогульщик. Не переживай, Миранда, найдем мы этого Даори. Он меня уже заинтриговал. Слишком тяжело дается вампирам поступление в нашу академию, чтобы вот так просто вылететь из-за прогулов. Но кто-то же забирал бутыли и возвращал их пустыми. Тогда еще интереснее. Не переживай, тени везде. Найдем пропажу, куда бы ни спрятался азартно блеснули синие глаза наследника. «Так что передать ему?» «Ты говорила что-то важное?» «Да, для него». «А для темного трона?» Проницательно сощурился принц. Миранда неуверенно посмотрела на притаившихся за пологом безмолвия паучков. «Нет, неважно, глупости всякие». Наследник проследил за ее взглядом, усмехнулся и протянул ладонь. «Идем, здесь развелось слишком много насекомых». Миранду накрыла крылом тьмы, она почувствовала, как ее мягко подхватывают и куда-то опускают огромные мягкие ладони. А когда тьма схлынула, девушка обнаружила себя в малом тронном зале. Она узнала искрящийся черный границ стен, острые шипастые орнаменты, в которых наверняка были замаскированы бойницы. Именно тут Миранда едва достигла совершеннолетия, приносила присягу владыке Сатарфу и приобщалась из его рук силы тьмы, как единственная, хотя и официально не признанная, наследница младшей ветви князя Вечернего.